но это ерунда. Мне тоже шкуру попортили. Рубленная рана на бедре, неглубокая, обширная коллекция здоровенных кровоподтеков и сантиметровой высоты шишка на голове. Федор пообещал, наша славная победа войдет в аналы. Горстка бойцов, среди которых половина молодняк, побила полную дружину ярла. Да, это покруче, чем то, что мы с медвежонком сотворили в йорде. А Гудрун, Гудрун какова. Мьор-ярл, он был настоящим ярлом, боевым, а погиб от руки женщины. Теперь, небось, его и в Асгард не пустят. А если пустят, то, по логике, туда и Гудрун следует пустить. За одним столом с мужами пировать. А почему нет? Порадовался за сестренку-медвежонок. Она славного рода и убила в честном бою. Их трое было.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 Мы с медвежонком переглянулись. О моем волке знали немногие. Хавгрим в этот список не входил. А те, кто входил, в склонности к болтовне не замечались. «Да я ж тебя видел, братец!» Хавгрим оскалил волосатую пасть. «Ты был такой белый, что смотреть больно, прям как снег в горах. А как ты плясал со своим железом? Что сидишь, наливай! Боги тебя любят! Боги, да!»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 Во-первых, потому что не числил себя имуществом сыновей Брока. Во-вторых, мне Змей в глазу как раз не понравился. Он тоже был сущим ящером, но помельче и посвирепее. Было у меня предчувствие, друзьями нам не быть. Так и вышло.